1009 год от сотворения свода, Сибирия лес, первый день, первого зимнего отрезка. Миг. Рут. Миг без всякой надежды попробовал выйти на мысленную связь. Пожалуйста, ты нужна мне! Тишина и совершенно стеклянные, безумные глаза Рут. Как будто она была сейчас не перед ним, а где-то очень далеко. «Не выйдет». Мастер по связи с притворным сочувствием покачал головой. «Можешь даже не пытаться». «Забавная игрушка». Женщина змеиным движением облизала губы. Мик чувствовал, что она прощупывает его стихию, готовясь напасть. Он сосредоточился, призывая весь свой огонь. Сильно мешали страх и физическая усталость, но хотя бы сознание оставалось чистым. Очевидно, силы мастера по связи на него уже не хватало. Мик едва успел отразить первый удар, выставив перед собой щит из пламени. Черное, зловонное творение земли червем ползло к нему, оставляя за собой безжизненную полосу из грязи и трухи. Мик никогда не видел ничего подобного. Щит стоял слишком близко, и он опалил себе брови и ресницы. О том, чтобы атаковать самому, речи даже не шло. Миг едва успевал отбиваться от страшных смертоносных творений и ни на шаг не приблизился к Рут. Один раз он не смог вовремя выставить щит сбоку, и ядовитое жало черного творения кольнуло его в щеку. Миг отразил его моментальной вспышкой огня, но на пораженном месте тут же образовалась гниющая язва. Вторая такая ошибка обещала стать последней. Мик понимал, что с ним играют. Силы даже близко не были равны. Он бился один против двоих творцов, к тому же куда более опытных. Он начал уставать. Его реакция слабела с каждой секундой. Мик едва-едва успевал отражать все новые и новые атаки. К тому же он уже был ранен, в то время как члены Медвежьей Тройки оставались невредимы. Стихия медленно ускользала сквозь пальцы. Ему была нужна руд. Мик понимал, что падает, но почему-то уже не чувствовал ни усталости, ни боли от обожженной кожи, ни разъедающего жжения в язвенном лице. Страха тоже уже не было. Ощущалось лишь огромное неподъемное чувство вины. Он не справился. И теперь все кончено. Столько людей рисковало и страдало зря, и сколько теперь еще пострадает. Она шла легкой поступью, хотя казалась древней, как сам мир. Откуда-то миг знал ее, но никак не мог вспомнить, откуда именно. Черты лица ускользали из памяти в ту же секунду, сколько бы он ни вглядывался. Она казалась огромной, и в то же время едва ли была сильно выше руд. Невозможно было сказать, что на ней надета, и одета ли она вообще. Босые ступни не оставляли на снегу следов. «Встань!» — она подошла к Мику. Почему-то он понимал это наречие, хотя никогда его прежде не слышал. Гортанный глубокий голос казался смутно знакомым. — У меня мало времени. Я скоро не смогу тебе помочь. Мне надо возвращаться. Она протянула Мику руку, покрытую тонкой паутиной морщин. Ему едва хватило сил, чтобы даже с этой помощью подняться на ноги. — Не отпускай меня. Знакомый голос как будто звучал из каждого уголка леса, рассыпаясь на звонкое эхо. Неизвестное наречие, напоминавшее рокот горного ручья, откуда-то всплыло в памяти и казалось понятным. Мик перевел взгляд туда, где стояла медвежья тройка. Все четверо, включая Рут, застыли и смотрели на его спутницу с нескрываемым ужасом. «Давай!» На долю мгновения Мику показалось, что это произнесла Рут. Повинуясь какому-то древнему инстинкту, он разжал ладонь, и мир раскололся надвое. Мик не знал, что его земля может быть такой, что в нем вообще есть эта стихия, не Рут, а его собственная, дремавшая годами, голодная, дикая и необузданная. В ней было все сразу — мудрая мягкость Рут, его злость и воинственность, древняя мощь незнакомки, державшей его за руку. От силы творения, которое он создавал, у него кружилась голова и дрожали колени. Творение добралось до тройки, не тронув обезумевшую от страха Рут. Их лица в зеленом отцвете земли исказила зверинная гримаса боли, но криков не было слышно. Если бы Мик и хотел остановить творение, у него бы уже не получилось. Его стихия была больше него самого. К горлу подступила тошнота. Не в силах отвести взгляд, он наблюдал, как на месте медвежьей тройки прорастают три молоденьких деревца, распарывая плоть и напитываясь еще горячей соленой кровью. Мик не понял, как все закончилось. Над друд, по-прежнему стоявшей на коленях, возвышалось три юных гибких ствола. Спутница Мика повернулась к нему, и вдруг звонко рассмеялась. «Я так долго спала!» Теперь ее голос был абсолютно девичьим, почти детским, и никак не вязался с морщинами на тонких руках. Опишевший миг только пожал плечами, и в тот же миг она исчезла, как будто ее здесь никогда и не было. Миг бросился крут. Он подхватил ее на руки. На секунду ему показалось, что она сейчас начнет вырываться, но Рут лишь издала сдавленный всхлип и потеряла сознание. Она казалась очень бледной и измученной, но вполне целой. Со стороны леса к ним спешили люди. Прижимая к себе Рут, миг, пошатываясь, побрел им навстречу. «Ты видел, да?» Первая к нему добежала вьюга, дрожащая от возбуждения. «Это была Яхаола! Она говорила на Исине!» «Миг, ты цел?» Подошедшая Дая укоризненно посмотрела на вьюгу. «Как руд! Держись, помощь уже тут, Миг! Ты слышишь меня?» Но Миг уже не слышал. Безумная усталость наконец взяла над ним верх. В глазах резко потемнело, и, продолжая прижимать к себе бесчувственную рут, Мик упал спиной в кашу из растаявшего снега и грязи. «Когда мы пришли в себя, помощь уже спешила, но вам она оказалась и не нужна», — закончил свой короткий рассказ Рикард. Мик задумчиво кивнул. Из этого рассказа он не узнал для себя ничего нового. Они вчетвером, Мик юга и Рик с Миррой, сидели в жарко натопленной гостиной. Мик пришел в себя почти сразу по возвращении в край. я обработала рану у него на лице, неодобрительно цокая языком, и, убедившись, что в остальном он цел, отправила отдыхать. Но Мик не мог спокойно уснуть, не удостоверившись, что с его Даллой все в порядке. я все еще урут, Мик откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Ноющая боль сверлила виски. Ага, сочувственно ответила Мирра. Я видела, как она отправляла Лилу за травами в теплицу. Понятно. Кто такая Яхаолла? Мик повернулся к притихшей печальной Вьюге. Ты говорила о ней там в лесу, и я слышал, как местные перешептывались. Один даже назвал меня ее сыном. Яхаолла? «Мать всех лесов», — ответила Вьюга. «Не все местные поклоняются четырем, и даже те, кто верны стихиям, зачастую чтут и древние обычаи. В Сибири верят, что где-то в лесу спит всесильная Яха Ола. Она будет спать до часа расплаты, когда придет ее сын и разбудит ее, и вместе они вернут миру первозданный порядок. Мама говорит, что все это ерунда и бредовые сказки. Насчет тебя», — Вьюга вздохнула. И потом ты знаешь, кто твоя мать, и убийство одной медвежьей тройки не вернет миру порядок. Но люди тут легко верят в такую чепуху, а о тебе и Рут давно шептались и побаивались. В общем, не обращай внимания. Но кто это тогда был? Мира задумчиво накручивала длинную черную прядь на палец. Я не знаю, честно призналась в Юга. И я. Миг потер гудящие виски. Но хорошо бы выяснить. «Миг!» — раздалось у них за спинами. В дверном проходе стояла Дая. Она приходит в себя. Миг со всех ног бросился в комнату, где лежала Рут. Когда Миг вбежал, она как будто еще спала. Но на бледных щеках уже появился едва заметный румянец, и сама Рут выглядела очень умиротворенно. «Рут!» — Миг присел на кровать и осторожно взял ее за руку, лежавшую поверх одеяла. «Это я, Мик. Как ты?» Не открывая глаз, Рут пробормотала что-то неразборчивое. «Отдыхай». Мик разжал руку и приготовился встать. Очевидно, Дая ошиблась, и Рут требовалось еще время, чтобы прийти в себя. Но вдруг Рут сама схватила его ладонь. Она открыла глаза и посмотрела на Мика с тревоженным серьёзным взглядом. «Извини». От долгих криков голос ее совсем охрип. «Я, наверное, заболела. Я... я не могу вспомнить, где я. Мы знакомы? Ты можешь позвать Лайма?»